Глава 35. Джейн включила автоответчик и стала слушать сообщение. Привет. Это Бенджамин. Я участвую в презентации одной книги завтра вечером. Событие будет грандиозным. В Паг-билдинг соберётся куча народу. Подадут изысканную еду и шампанское. Хочешь пойти? Это не свидание, а просто встреча. Идёт? Повторяю. Не свидание. Смех. В общем, если надумаешь принять предложение, звони по номеру 212 745 07 63. Елена Сотовой. Жень задумчиво посмотрела на меня. Пойти или не пойти? Как ты считаешь? Я хмуро зыркнул на неё. Мы оба знали, то такие походы мне не по душе. Ну зачем она спрашивала? Потом Джейн отправилась в душ, а я устроился на коврике в ванной. К несчастью, хозяйке взбрело в голову немного попеть. А это всегда ужасно. Я мучился, слушая её завывание. Ну, конечно, я мог подпеть, но её вокал был слишком плох, чтобы я открыл рот. Чёрт, взвизгнула Джейн, выходя из душевой кабинки и растерянно глядя на свою коленку. Ну какая я неловкая, даже не заметила, как порезалась. Не было необходимости смотреть, что там течёт по ноге. Мне хватило её запаха. Запаха крови, который ни с чем не перепутаешь. Мэри лежащей на ковре в луже крови. Глаза старушки открыты, но взгляд слеп. Кожа кажется такой же белой, как седые волосы. Я облизываю ей лицо, но язык ощущает только голод. А незнакомец стоит поодаль, в его руке окровавленный нож. Майлс! Уокрик вернул меня к реальности. Джейн наклонилась и посмотрела на меня: "Милый, ты почему трясёшься?" "Я просто порезалась. Ничего страшного." Сердцечко в моей груди так и прыгало от ужаса. Я принялся заลิзать ранку Джейн. Кровь останавливалась, а вместе с ней замедлялось сердце. Какое счастье, что Джейн рядом, что она жива и здорова, что мы вместе, что нам ничто не угрожает. Хозяйка достала из шкафчика пластыри и налепила на коленку бежевую полоску. — Какая незадача, что порез глубокий. Я хотела надеть юбку покороче. С досадой сказала она. — Надеть юбку? Означало ли это, что Джейн собирается уходить? Я рассмотрел, ожидая объяснений, но она уже приступила к макияжу. Сначала тон и пудра, потом подводка и румяна, затем тушь. Хуже всего было с волосами, которые никак не слушались и жили своей жизнью. В комнате Джейн достала лак для ногтей и протерла ногти какой-то вонючей жидкостью. Я расчехался и нечаянно пихнул столик. Пузырек опрокинулся на бок. Лак растекся лужицей. Джейн прибрала устроенный мной беспорядок и стала одеваться. Увы, на обреках сломалась молния, и это было очень вовремя. Впрочем, так Джейн и надо. Нечего было меня бросать на целый вечер одного. Я снова внимательно обнюхал ладонь Джейн. Точно, пахло с собакой. И с собакой знакомой. Уверен, ее руку облизывал тот навязчивый мелкий терьер. Она не взяла меня с собой, а потом ещё и ласкала постороннюю псину. Мне было так обидно, что я даже прекратил прыгать вокруг вернувшейся хозяйки и насупился. "Ты чего?" удивилась Жин. "Обижаешься? Но на что? Меня не было всего пару часов, ну, ну может, 3 часа, не больше. Ну почему ты дуешься?" Дело было не в продолжительности моего одиночества. Я гордо поднял голову и ушёл в спальню. Джейн поспешила за мной, продолжая подлизаваться. Когда она попыталась меня погладить, я забрался под кровать. Она не привыкла к подобному пренебрежению. Вижу ты серьёзно обиделся. Да. Трудно было догадаться. Не понимаю. Что случилось? Разве я в чём-то виновата? Она оказалась ужасна. Не догадывай, я ничего не собирался объяснять. И как я мог это сделать? В общем, я ещё дальше забился под кровать. Меня попробовали достать. Я ушёл в гостиную и залез на диван. Джейн последовала за мной и села рядом. Я спрыгнул на пол и переместился на подушку под компьютерным столом. Джейн смотрела на меня очень печально. Ты случайно не потому обижен, что я трогал чужую собаку? Это всё из-за Мерфи, пёсика Бенджамина. Какая разница, как зовут этого пёсика и кто его хозяин? Моя любимая, обожаемая хозяйка. гладила чужого пса. "Но ты просто не понимаешь. О, нет, я всё понимал, куда больше, чем казалось Джейн". Она уселась на пол передо мной и попыталась заслужить моё внимание. Я стал выкусывать на лапах воображаемых блох, хоть бы на неё не смотреть. "Хочешь узнать, почему от меня пахнет чужим псом?" Нет, не хочу. Я больше вообще ничего не хочу. Моя жизнь кончена. Мы с Бенджамином зашли за его пёсиком, потому что надо было его выгулять. Ничего я не знаю и знать не хочу. И потом щенки просто не способны сразу сходить по нужде и отправляться домой. Они принимаются носиться кругами, играют со всеми, кого встречают на своём пути, валяются на траве, в общем, делают всё, только не то, ради чего их вывели, объяснила Джейн. Надо было дать этому мелкому нахалу. Он бы сразу позабыл о баловстве. Моаильсик. Я знаю, что ты винишь меня в измене но наше общение с мерфи было вполне винным о-о-о не винным а я длиннолапый далматинец подумаешь он лизнул мою ладонь один ведь разок джейн пыталась заглянуть мне в глаза ну ладно ладно не один а несколько раз ну ведь он щенок его раздирают чувства. Я вовсе не гладила его, не трепала по загривку, не чесала брюшко. Я даже не бросала ему палку. Тон Джейн стал взвинченным. Ну, пнула пару раз ногой его мячик. Но если бы я этого не делала, он принялся бы грызть мою туфлю. Джейн пыталась уговаривать. Она лебезила, старалась себя обилить. А я был непреклонен. Мне даже в голову не могло прийти, что ты обидишься. Я действовал не обдумано. Ну прости меня, ладно? Если ты обижен, я извиняюсь, потому что не желала причинить тебе боль. Ты же знаешь, что мамочка тебя любит, правда? Ну, конечно. Я это знал. Я даже не сомневался в её чувствах ко мне. Скажу больше. Внезапно я ощутил себя таким нехорошим, таким неблагодарным псом, что на душе стало погано. Да если бы не Джен, я до сих пор сидел бы в клетке приюта. Она поверила в меня с самого начала, дала мне шанс, невзирая на мой неприглядный вид и А тут тебе радословный, а ведь подобный шанс выпадает один на миллион. Да кто бы, кроме Джейн, стал мириться с моим дурным нравом и плохими привычками? Кто поселил бы в своей квартире, и обращался как с королём? Ты прощаешь меня, малышек. И раз уж я не мог долго обижаться, я бросился к Джейнс с поцелуями, разбавив их ласковыми поскуливаниями и танцами с вилянием хвоста. Но хозяйка внезапно отстранилась и посмотрела на меня странным взглядом. Она подперла подбородок рукой и нахмурилась. Судя по всему, в ее голове шла нешуточная мыслительная деятельность. Затем она встала и начала шагать по комнате. — Знаешь, происходящее между нами, — провормотала она, — несколько странно. Ты не находишь? Это что-то мне напоминает. У меня случилось дежавю. Я совершенно не понимал, о чем она толкует. Больше того, я и слов-то таких не знал. Ты, Майлс, сделал неверный вывод относительно того, чем я занималась в своё отсутствие. Ты обвинял меня во всех грехах, хотя я была невинна как младенец. Ты следишь за моей мыслью. И Джейн так ряана принялась чесать голову, словно её кусали блохи. Она задумчиво вошла на кухню. Я преданно бежал рядом и открыл холодильник. Наклонившаяся на заглянула внутрь и принялась изучать запасы. Но ведь на самом деле я не совершала ничего предосудительного. Жоин передвинула ванночку с плавленым сыром и достала шоколадку, лежавшую за ней. Но мне всё равно пришлось извиняться. Посмотрев на шоколадку с сомнением, хозяйка вернула её на полку и закрыла холодильник. Затем она принялась вытаскивать тарелки из посудомоечной машины. И так. По определённым признакам ты решил, что имело место измена. Ведь для тебя эти признаки были однозначными. Ты даже не дал шанса всё объяснить. А я так расстроилась, что не попыталась обелить тебя. Я сразу принялась извиняться. Джейн внезапно замерла с бокалом в руке. Это так похоже на ситуацию с бобом.